«Для этого врач не нужен». Анди непроизвольно провел рукой между ног и положил ее на свой член, как бы защищаясь. «Без анестезии?» «Без анестезии?» — коллега повернулся в его сторону. «Неужели ты думаешь, что мы способны на такую жестокость?» «Нет, обрезание взрослого мужчины проходит под местной анестезией. Нельзя представить себе еврейское сообщество, которое отказалось бы от обрезания». Правда, в XIX веке некоторые евреи хотели сделать это чисто символическим ритуалом или вообще отменить. Анди спросил коллегу об источнике его познаний и узнал, что отец того был раввином. Он узнал также, что даже обращаемый в иудаизм, ранее уже обрезанный, подвергается своего рода символическому обрезанию. То, что уже обрезано, ты не можешь обрезать вновь, но совсем без ритуала тоже не годится. И тут Анди понял, без ритуала не годится. Ради ритуала надо разрешить Могилю под местной анестезией отсечь твою верхнюю крайнюю плоть и разрезать нижнюю, оттягивать кожу вокруг головки и зализывать рану, предоставлять свое тело на потребу ритуалу, позволить кому-то оголить твой член, тому, с кем тебя ничто не связывает, ни любовь, ни доверие пациента к врачу или приятельские отношения позволить ему ощупывать и калечить твою плоть, демонстрировать ее не только Могилю, но и Равину, еще каким-то старейшинам, свидетелям, кумовьям. Ты стоишь с опущенными штанами или без штанов, в носках и ждешь, когда ритуал закончится, а в это время действие анестезии ослабевает, и, вернувшийся в брюки член, начинает болеть. Отрезанная окровавленная крайняя плоть лежит в ритуальной чаше. Нет, к этому он не был готов». Если уж обрезание, то он сам себе его организует, так, чтобы не было стыдно и больно. Если уж становиться евреем, то после того, как это позади. Анди подумал о крещении в купели, о монахинях и рекрутах, которым наголо стригут головы, о татуировке эсэсовцев и узников концлагерей, о клеймении скота. «Волосы отрастут, татуировку можно вывести, а в купель тебя погружают, но потом вынимают». Что это за религия, где недостаточно символа посвящения, где посвящение должно оставить неизгладимый физический след? Посвящение, которое головой можно отвергнуть, но тело твое будет вечно хранить ему верность. Глава 11 Об этом же спросил его друг-хирург. Анди посетил его сразу же по прибытии в Гейдельберг. Что это за религия такая? которая первым делом отрезает тебе твой старучок. Речь ведь идет только о крайней плоти. Я знаю, а если скальпель выскользнет?» Он состроил смешную гримасу. «Оставь свои шуточки. Я люблю женщину, она любит меня. Но мы живем в двух разных мирах, которым не сойтись. Поэтому я и хочу перейти из своего мира в ее. Вот так просто...» Немцы становятся американцами, протестанты, католиками, в синагоге я познакомился с одним негром, который принял иудаизм, а до того был адвентистом. Каким я был христианином, без веры, без молитвы, таким я могу стать иудеем. Я молюсь в церкви, смогу молиться и в синагоге. Служба в синагоге не менее прекрасна, чем в церкви. Ну а ритуалы, совершаемые дома, знаешь, у меня дома их было не так много, а хотелось, чтобы было больше». Его друг покачал головой. «Вот. Либо она станет такой, как я, либо я стану, как она. Терпеть можно только себе подобных». Они сидели в итальянском ресторане, в котором обычно встречались, будучи студентами. Среди официантов можно было заметить пару новых лиц, а на стенах пару новых картин. Но, в общем, ничего не изменилось. Как и прежде, Анди заказал себе салат спагетти, баланьезы и красное вино, а его друг — суп, пиццу и пиво. Как и тогда у его друга было такое чувство, что из них двоих он более трезвый и прагматичный, и поэтому несет ответственность, которая обязывает трезвый и прагматичный ум в общении с романтиками и утопистами. А с какими только идеями Анди не носился за все эти годы? Женщина, которая требует от тебя... «Сара, ничего от меня не требует», Она даже не знает, что я хочу пройти обрезание, и что поэтому я здесь. Ей я сказал, что выступаю с докладом на конференции. Ну, хорошо».